Глава двадцать Вернувшись домой, Фрейя, в чем была, без силы рухнула в кровать. Последние два дня вымотали ее до предела, и она знала, что дальше будет только хуже. Утром ей предстояло объясниться с Кристин по поводу инцидента с Джил. Фрейя так и не ответила на сообщение Кристин, но, по крайней мере, ей не нужно лгать о том, что сдох аккумулятор. Он действительно разрядился вскоре после окончания разговора с мистером Хендерсоном. Конечно, дома валялось зарядное устройство, которое подключалось к прикуривателю в машине, но она вспомнила о нем только по дороге. На самом деле, ей следовало бы установить напоминание на телефоне, хотя опыт научил ее, что это бесполезно, и она забудет о заряднике, как только очистит экран от уведомлений. Тот же самый опыт подсказывал, что она не станет читать ответ Кристи на сообщение, Когда вернется домой, эта проблема автоматически переносилась на завтрашний день. Когда она проснулась, в спальне царила кромешная тьма. Она понятия не имела, который час, но с кухни до нее доносились запахи еды и звуки музыки. Она узнала композицию инди-рок-группы Моу из Глазго, на чей концерт однажды ходила с Томом и его друзьями. Она предположила, что Том готовит ужин и испытал острый приступ гнева, за которым последовало знакомое чувство вины. Он просто хотел сделать что-то приятное, окружить ее заботой после тяжелого дня. Но она ненавидела себя за то, что его старания вызывали у нее досаду и злость. В дверь спальни кто-то тихонько поскребся. Бог знает как, но эта собака, казалось, всегда чувствовала момент, когда Фрей открывала глаза». Они ужинали пиццей второй вечер подряд, но Фрей не жаловалась. Честно говоря, даже радовалась этому. Будь ее воля, она ела бы пиццу каждый вечер. Почему бы и нет, если это ее любимое блюдо? Привычное и предсказуемое. Когда они устроились за столом, Луна, как обычно, расположилась у ног Фрей в ожидании объедков. Том объяснил, что позвонил Хелен и перенес их совместный ужин на другое время. «Ты позвонил моей матери вместо того, чтобы отправить ей сообщение?» «Смело!» — Том пожал плечами и отвел взгляд. «За весь день мне вроде как больше не с кем было поговорить». «И что ты ей наплел?» «Сказал, что у тебя пищевое отравление из-за моей стрепни». «Кажется, мы сослались на пищевое отравление, когда отменили встречу с ней на прошлой неделе». «Но она не задавала вопросов. Должно быть, знает, насколько плохо я готовлю». Он ухмыльнулся, и Фрей улыбнулась в ответ. Она перегнулась через стол и поцеловала его, все еще пытаясь справиться с чувством вины. «Спасибо. Не беспокойся. Кстати, она восприняла это спокойнее, чем я ожидал. Похоже, ее больше разочаровало то, что ей не удастся поделиться с тобой сенсацией, которую она приготовила». Том жестом изобразил кавычки. «Сенсация? Неужели?» — Фрей усмехнулась. Она вспомнила детские годы, когда ее мать приходила с работы домой с неизменным багажом историй. «Наверняка и теперь подразумевалось нечто подобное». Фрея с отцом улыбались друг к другу через обеденный стол, пока Хелен рассказывала об очередной драме в учительской, как о Карибском кризисе. Отец подначивал Хелен Ты шутишь? Или Не может быть. А потом бросал взгляд на Фрею и подмигивал. Фрея улыбнулась воспоминанием. Так ты хочешь услышать эту сенсационную новость, или я напрасно делал заметки? Серьезно? Ты делал заметки? Том рассмеялся и покачал головой. «Нет, но ты хочешь это услышать?» «Да, продолжай». Фрей согласилась бы на что угодно, лишь бы отвлечься от работы и инцидента с Джил. Она уже решила, что Тому лучше не говорить об этом. «Так вот, очевидно, прошлым вечером твоя мама была на рождественской лекции по археологии». «Она теперь увлекается археологией?» Там рассказывалась Анес Бродгар, должен был выступать парень, руководивший первыми раскопками после того, как обнаружили этот объект. Звучало довольно интересно, если честно. Я был бы не прочь пойти. Звучало и впрямь заманчиво. Потому Фрей и удивилась, что ее мать посещает такие собрания. После первой школьной экскурсии в Скара-Брей у Фрей возникло сильное желание стать археологом. Вот почему отец взял ее с собой на раскопки, но Хелен никогда не поощряла увлеченность Фрей этой темой и сама не проявляла к ней интереса. Фрей не испытывала неприязни к матери, но они никогда не были близки. После смерти отца Фрей еще больше замкнулась в себе. Ее не привлекали игры с другими детьми. Она предпочитала одиночество, однако мать считала, что так быть не должно. «Это противоестественно», — говорила она, — «Ребенку нужно общаться с другими детьми. Тебе следует пойти поиграть со своими друзьями. Сделай над собой усилия». Хелен без конца таскала Фрею по врачам, пытаясь выяснить, что с ней не так. Но эскулапы все как один объясняли поведение девочки внезапной потеряться. Мать бросалась в слезы и сердилась, когда дочь отказывалась проявлять к ней чуткость. И со временем Фрея приучила себя к дежурным нежностям, лишь бы ее оставили в покое. Словом, они никогда не понимали друг друга, и вряд ли что-то могло измениться в их отношениях. «Что ж, захочешь пойти в следующем году, я уверена, она возьмет тебя с собой, если попросишь», — с узмешкой сказала Фрея. «Да ладно!» — отмахнулся Том. «Оказалось, что лектор так и не появился, и ничего не отменял. Все его ждали, но он просто не пришел». Фрей рассчитывал услышать больше. «И это все?» «Почти». Хеллин сказала, что ее подруга замужем за одним из секретарей археологического общества. Так вот, они с прошлого вечера пытаются связаться с тем парнем, но он как в воду канул. Она считает, что это слишком большое совпадение. «Совпадение в чем?» «Что он пропал в тот же день, когда было обнаружено тело девушки?» Фрея покачала головой. Она могла только вообразить, как ее мать произносит эти слова. «Кто-нибудь наведывался к нему домой?» «Думаю, да. Впрочем, она не сказала» фрей почувствовала укол беспокойства за судьбу того человека. В отличие от матери, она не находила совпадений, но подумала, что если он действительно пропал, из этого мог бы получиться сенсационный материал. Впрочем, она все-таки надеялась, что с ним все в порядке. Когда они покончили с пиццей, пришло время для чизкейка, который они так и не успели отведать и накануне. Десерт стоил ожидания. После ужина фрей и Том отвели Луну на легкую прогулку к берегу, Ранним вечером дождь перешел в мокрый снег, но теперь прекратился, и облака начали рассеиваться небольшими клочьями. Хотя луна не могла пробиться через них, отчего царила непроглядная тьма, фрейю это не беспокоило. Ей даже нравилось такое состояние природы. Когда наступали холод и темнота, они втроем оставались наедине с миром. Том надел фонарик на голову, и они брели по пустынным улочкам, пока не добрались до песчаного берега бухты Суонбистер. Начинался отлив, и Фрейя стояла, пряча лицо в воротник пальто от пронизывающего ветра, вслушиваясь в шелест убегающих волн. В этот момент к ней вернулись воспоминания о прошедшем дне, и снова накатило смущение, стоило ей прокрутить в голове последний разговор с Джилл. Она попыталась забыть об этом и сосредоточиться на чем-то другом. Фрейя все еще не знала, что делать с Кэти Марвик. Женщина явно что-то скрывала о вечеринке в Харе. Казалось, она не хотела сообщать об этом даже полиции. К вечеру ее уже должны были повторно допросить. Фрей задумалась о том, как выведать у нее подробности и стоит ли обратиться за помощью к Фергюсу. Ее по-прежнему занимали и Леом с Джейсоном Миллером. Замешаны ли они в чем-то? Если так, почему тогда Джейсон спорил с Олой, а не с Лиамом? И куда так стремилась уехать Ола после ссоры с ним? «Я что, так никогда и не увижу северное сияние? Да?» — голос Тома прервал ее размышления. Он стоял всего в нескольких шагах от нее, но выключил фонарик, и Фрея едва могла разглядеть его в безлунной тьме. Она различила лишь его силуэт и лицо, обращенное вверх, к пустому небу, где облака скрывали большинство звезд. Она забыла о работе и шагнула к мужу, обхватывая руками его торс. Ее голова едва доставала ему до груди, и ей нравилось ощущать щекой материал его теплой зимней куртки. Она чувствовала, как поднимается и опускается его грудь в такт ровному дыханию, слышала, как луна шарит в темноте неподалеку. До них не доносилось никаких звуков, кроме шума ветра и волн, и, возможно, впервые за все время она почувствовала радость от того, что находится здесь. «У нас это веселые плясуны». «Не понял». — Так ворк не называют северное сияние. Она посмотрела на него снизу вверх. — Веселые плесуны Мне нравятся. — И ты, наверное, не увидишь их, глядя прямо вверх на небо. На этой широте для наблюдения нужен чистый низкий северный горизонт. Ты ведь ученый, верно? Так что должен знать? — Допустим, но я изучал инженерное дело, а не астрономию. — Что ж, к счастью для тебя, я в детстве интересовалась астрономией и знаю лучшие места, где можно поискать веселых плесунов. «Обещай, мы отправимся туда в первую же ясную ночь». «Существует ли что-нибудь, что тебя не интересовало в детстве?» «Мальчики. На самом деле я до сих пор ими не интересуюсь». Том ухмыльнулся. «Хорошее решение, мальчишки, отстой!» Вернувшись с прогулки, она переоделась в пижаму, и они втроем привычно свернулись калачиком на диване перед зажженным камином. От жара костра у Фрея после пребывания на холоде начала покалывать руки, а комната наполнилась сладким запахом тлеющих поленьев и сосновым ароматом рождественской елки, стоявшей у окна. Фрея боролась с желанием продолжить чтение дневника Оллы в надежде найти упоминание о Джейсоне Миллере, но решила, что с нее достаточно, день выдался слишком насыщенный. Правило «не приносить работу домой» благотворно сказывалось на психическом здоровье, и она намеревалась ему следовать. Однако напоследок она все-таки проверила кое-что. Ответов на сообщения, которые она разослала в социальных сетях ранее, Фрей не обнаружила, зато появилось больше комментариев под ее предыдущими постами с пресс-конференции, в основном повторяющихся. Она все высматривала Джейсона Миллера среди профилей, но безрезультатно, поэтому решила заняться его поисками. По запросу «Джейсон Миллер Оркни» ничего не нашлось, а по всему миру оказалось слишком много Джейсонов Миллеров, чтобы среди них можно было вычислить подходящего. Она взглянула на Тома, протянула к нему руку и пробежалась пальцами по волосам на затылке. Он читал что-то на iPad, удерживая его одной рукой, а другой поглаживая голову Луны, лежавшую у него на коленях. Фрея улыбнулась от умиления. Она покосилась на экран планшета. В нем отражался свет настольной лампы, и Фрей наклонилась ближе, положила голову Тома на плече, чтобы посмотреть, что он читает. Ее внимание привлекла фотография. «Что это?» Том был настолько поглощен чтением, что ответил не сразу. «Это по поводу того парня, о котором говорила твоя мама. Его зовут Гордон Талок. Он взглянул на нее сверху вниз и ухмыльнулся. Подумал, что стоит поискать его в интернете. Должен признать, Хелен меня заинтриговала. «Теперь я вижу, откуда у тебя склонность к сторителлингу». Он читал что-то похожее на пост в блоге на сайте факультета археологии Университета Хайленда и Островов, колледж которого располагался в Оркне. Вообще-то речь шла не о лекторе, упомянутом матерью, а о раскопках, проводившихся в Скарабрей. «Как ты это нашел?» — спросила Фрея. Погуглил имя парня, и статья всплыла одной из первых. Он прокрутил страницу вниз, и фотография, зацепившая Фрею, исчезла с экрана. «Подожди, ты не мог бы на секунду вернуться назад?» В текст был вставлен черно-белый снимок группы «Мужчин и женщин». Одетые в футболки и шорты, они стояли на коленях в грязи и щурились на солнце. Фрей узнала пляжную песчаную полосу в виде полумесяца на заднем плане. Подпись под фотографией гласила «Профессор Гордон Талок, третий слева, руководил раскопками в 1990-х годах». У нее пересохло во рту. Она села прямо и ткнула пальцем в мужчину третьего слева на снимке. Она догадалась, что именно о нем говорила ее мать. Догадалась еще до того, как прочитала подпись. Длинные волосы не спадали на плечи, из-под шляпы от солнца, и что-то в его внешности казалось таким знакомым, но Фрей никак не могла вспомнить, где могла его видеть. «Я знаю этого парня». «Ты его знаешь? Откуда?» «Пока не пойму. Можно мне?» Она протянула руку за планшетом. Том передал ей iPad. «Да, конечно. Держи». Она нажала кнопку, чтобы вернуться к списку результатов поиска. Том просто ввел в строку поиска слова "археолога Гордон Талок" и первым выпал профессиональный профиль профессора Гордона Талока из Арканейского колледжа. Она кликнула на него и открыла. Профиль порядком устарел. Профессор Талок уже вышел на пенсию, проработав несколько лет деканом археологического факультета, и страница перекочевала в архив. Но сохранилась его фотография, сделанная гораздо позже, чем в 90-е годы. На ней он выглядел по меньшей мере, на 60. Фрея почувствовала покалывание в пальцах, когда узнала эти седые лохмы. Она видела мужчину раньше и вспомнила, где. Сложенный листок бумаги сжат в моем холодном кулаке. Я так долго смотрю на одно единственное написанное имя, что, когда зажмуриваюсь, Все еще вижу синие чернила на смятой белой странице. Почти всю дорогу шел дождь, прекратился только однажды, на отрезке шоссе А9 между Инвернесом и Терса. Теперь сухо, но когда облака рассеялись, поднялся ветер, и через несколько минут после выхода из гавани в Скрапстере паром начал раскачивать. «Я помню свое последнее путешествие только в противоположном направлении», Пэтланд Ферд тогда был таким же неприветливым, но мне было наплевать. После той ночи прошло много времени, прежде чем ко мне вернулись какие-то чувства. Посудина начинает крениться влево, продолжая движение. Кажется, что она вот-вот перевернется, но тут раздается грохот. Глухой удар глубокой воды о металл, и мир катится в обратную сторону. Я чувствую, как пол уходит у меня из-под ног, а вместе с ним и мое сердце ухает куда-то вниз. Открывая глаза, я вижу, что мои пальцы так крепко вцепились в сиденье, что побелели костяшки. Двое пожилых мужчин в шерстяных шапочках и светоотражающих жилетах через проход наблюдают за мной, даже не пытаясь скрывать, что глумятся. Я хочу огрызнуться, но думаю, что лучше не возникать. Делаю вид, будто у меня все в порядке и отворачиваюсь к окну. На черном стекле нет ничего, кроме пятен воды и моего собственного отражения. Была надежда, что в животе уляжется, как только мы доберемся до суши, но когда съезжаю с парома, на улице Стромнеса тошнота усиливается. Я веду машину ровно, пока уличные фонари не исчезают из виду, затем нажимаю на газ и мчусь дальше. Возвращаться в не после стольких лет — риск не слабый, это как оказаться в тылу врага. Кто-то заметит меня, узнает, вызовет полицию. Умом я понимаю, что такого быть не может, но все равно этим вечером и на пушечный выстрел не приближусь к Керкуолу. Объехав пять гостевых домов, я подумываю, изменить планы. Все дома либо закрыты на зиму, либо полностью забронированы. Туристы приезжают на Рождество. Какого черта их тянет сюда? Ностальгии по этим местам я не страдаю» и у меня нет никакого желания возвращаться, но мною дано обещание, и его надо сдержать. Даже не закрывая глаз, я вижу до боли знакомое лицо из новостных репортажей, но его тут же сменяет имя с того листка. 17 лет я готовлюсь к этому, и одно единственное имя — все, что у меня есть, чтобы добиться задуманного. Мне следовало сделать больше. Нельзя было сдаваться, влекшись глупыми идеями о том, чтобы устроить свою жизнь. Все мои шансы на счастье разрушил тот, чье имя царапано на этом клочке бумаги. Он, а с ним и другие. Черт, даже не знаю, сколько их других, но раз уж я здесь, сделаю все возможное, чтобы выяснить это. Он мне расскажет. В шестом гостевом доме я даже не утруждаю себя стуком в дверь. Это большой деревянный дом недалеко от Хоутона, но, пожалуй, все равно слишком близко к Стромносу. Когда я подъезжаю по гравийной дорожке, ни в одном окне не горит свет. Я останавливаюсь, глушу двигатель. Во дворе припаркована машина. Еще один гримочный путник. Я бросаю взгляд на часы. Всего от начала десятого, но кажется, что уже ближе к полуночи. Тишина здесь такая плотная, что становится тревожно, как будто сами острова затаили дыхание. Передо мной возникает образ Диггера в комнате отдыха с телевизором, включенным так громко, что, наверное, даже отсюда его можно услышать. Я почти скучаю по нему. Какого хрена я здесь делаю? И как собираюсь провернуть это? Уже не в первый раз испытываю острое желание послать все к чертовой матери, развернуться и отправиться в освояси. Белый свет галогенных ламп проникает сквозь ветровое стекло. Я поднимаю руку, чтобы прикрыть глаза. Кто-то стоит на веранде, и в ярком свете, падающем сзади, виден лишь силуэт. Невозможно определить, мужчина это или женщина, пока не раздается голос. «Чем я могу вам помочь?» «Женщина». Американский акцент. Ничего удивительного. Я выхожу из машины. «Может, у вас найдется комната?» «Только на одну ночь?» «Подольше, если вы согласны. Молчание. Я не вижу ее лица. Затем...» «Вам повезло. У нас утром отменили заказ». Я достаю из багажника небольшую дорожную сумку и следую за женщиной внутрь. Она выглядит довольно дружелюбно. Круглое лицо покраснело от ветра. Она немного расслабляется, как только видит меня при свете. «Не приведи Господь в такую ночь остаться без крыши над головой. В это время года мало кто приезжает сюда без предварительного бронирования». Все решилось в последний момент. Она ведет меня вверх по деревянной лестнице, которая скрипит при каждом шаге. На втором этаже общая комната с телевизором, парой диванов, чайником и чашками. И три двери. Одну из них женщина открывает массивным железным ключом. «Я так понимаю, какие-то дела заставили собраться в спешке?» — спрашивает она. «Верно». «Должно быть что-то важное, раз приехали в преддверии праздников». «Да, больше не могу мешкать». Она кивает, как будто видит в этом смысл. Я осматриваю комнату. Роскошная двуспальная кровать, письменный стол, просторная смежная ванная. На полу толстые ковры, панорамное окно с видом на зимнюю ночь. Полы, стены и потолок и сосны, как в охотничьем домике посреди шведского леса. Это лучше, чем можно было ожидать. «Сколько?» — она называет цену за одну ночь. «Вы надолго?» Сколько дней комната будет свободна? Люди, которые отменили заказ, бронировали на неделю. Они планировали остаться у нас на Рождество, но цена вырастет, если... Неделя меня вполне устроит. Я протягиваю ей кредитную карту, погашать которую вовсе не собираюсь, и женщина смотрит на нее так, словно не знает, что делать. Наконец она говорит, что принесет картридер. Улыбаюсь, киваю и закрываю за ней дверь. Я бросаю сумку на кровать... Присаживаюсь на край жесткого матраса и снова оглядываю комнату. «Мне нужен план, способ выведать имена других на случай, если он их не знает, или клянется, что не знает, но я не могу сидеть здесь всю ночь, пытаясь придумать хоть что-то, иначе сойду с ума. Или одумаюсь и уеду». Снова разворачивая листок бумаги, я пристально смотрю на имя. «Этот ублюдок отнял у меня все», И сделал это не в одиночку, а часики тикают. Решение принято. Я найду мерзавца этой же ночью.